Глава третья. Старушка из Энска. Этот день я помню отлично. Солнечный, с весенним, то набегающим, то проходящим дождём. День, когда на Кудринской площади я встретил худенькую старушку в зелёном бархатном пальто-солопе. Она несла полный кошель всякой всячины. Картошки, щавеля, луку. А в другой руке большой зонтик. Видно было, что кошель тяжёл для неё, но она шла с бодрым, озабоченным видом, и всё считал шёпотом. Я слышал. «Грибы — полфунта, пятьсот рублей. Синька — полтораста, свёкла — полтораста, молоко, кружка — полтораста, поминание — семьсот шестьдесят рублей, а яйца три штуки — триста рублей, исповедь — пятьсот рублей». Тогда были такие деньги. Наконец она легонько вздохнула и поставила кошель на сухой камень, отдышаться. «Бабушка, давайте помогу», — сказал я ей. «Пошел прочь, шалопут. Знаю я вас. Третий лимон до дома донести не могу». Она энергично погрозила мне и взялась за кошель. Я отошел. Но мы шли в одну сторону и через несколько минут снова оказались рядом. Наверное, старушке хотелось удрать от меня, но с таким кошелём это было для неё трудновато. «Бабушка, если вы думаете, я у вас украду», — сказал я, — «пожалуйста, я бесплатно помогу. Вот те крест, мне просто жалко смотреть, как вы страдаете». Старушка рассердилась. Одной рукой она обняла кошель, а другой стала отмахиваться от меня зонтиком, как от пчелы. «Как же! Поверила! Третий лимон унесли! Знаю я вас!» «Как хотите. У вас беспризорно унесли, а я детдомовский». «Вот детдомовские-то и разбойники!» Она посмотрела на меня, я на нее. У нее нос был немного кверху, решительный, и вся она была какая-то добрая и решительная. Может быть, и я ей понравился. Вдруг она перестала отмахиваться и спросила строго. «Ты чей?» «Ничей». «А откуда? Московский?» Я сразу понял, что если скажу «московский», она меня прогонит. Наверное, она думала, что это «московский», у неё лимона украли. «Нет, я Айзенска». Факт, она тоже была Айзенска. У неё глаза засияли, а лицо стало ещё добрее. «Врёшь ты, Вралькин», — сказала она сердито. «Мне тоже один говорил, не «московский». А посмотрела, и нет лимона». «Если ты из Энска, где там жил?» «На песчинке за базарной площадью». «И всё врёшь». Она видела, что я не вру. «Мало ли что песчинка. Может, ещё где-нибудь такая река есть. Я тебя не помню». «Вы, наверное, давно уехали. Я ещё маленький был». «Нет, недавно. Я недавно. Ну, бери кошель за одну ручку, а я за другую. Да не дёргай!» Мы несли кошель и разговаривали. Я ей рассказывал, как мы с Петькой пошли в Туркестан и застряли в Москве. Она слушалась интересом. вот тебе умники! Шагать пошли! Шагалы какие! Придумали!» на триумфально я показал ей нашу школу. «Совсем земляки», — загадочно сказала старушка. Она жила на второй Тверской Ямской в маленьком кирпичном доме. в Знакомый дом. «Здесь наш заведующий живёт», — сказал я. «Может, вы его знаете, Николай Антонович?» «А вот что?» — отвечала старушка. «Ну, как он? Хороший заведующий?» «Что надо?» Я не понял, почему она засмеялась. Мы поднялись на второй этаж и остановились перед чистой, обитой клеёнкой дверью. На двери была дощечка. На дощечке затейлива написанная фамилия, которую я не успел прочитать. Шепча что-то, старушка вынула из салопа ключ. Я хотел уйти, она удержала. — Я просто так, бабушка, бесплатно. — Вот бесплатно и посиди. Она вошла, почему-то на цыпочках, в маленькую переднюю, и, не зажигая света, стала снимать салоп. Она сняла салоп, шаль с кистями, безрукавку, еще одну шаль поменьше, платок и так далее. Потом она открыла зонтик, а потом пропала. Как раз в эту минуту какая-то девочка отворила дверь из кухни и появилась на пороге. Я уже был готов поверить, что эта моя старушка превратилась в девочку, как трансформатор. Но в это время и старушка появилась. Оказалось, что она зашла в шкаф, вешая туда свои шали и безрукавки. «А вот ты, Катерина Ивановна!» сказала старушка. Катерине Ивановне было лет двенадцать, не больше, чем мне. «Ну куда там? Хотел бы я так выступать, как она, так гордо закидывать голову, так прямо смотреть в лицо тёмными живыми глазами». У неё были косички кольцами и такие же кольца на лбу. Она была румяная, но строгая, с таким же решительным, как у бабушки, носом. Вообще она была хорошенькая, но страшно задавалась. Это было видно с первого взгляда. «Поздравляю, екатерина Ивановна!» Все еще раздеваясь, сказала старушка. «Опять лимон утащили». «Потому что я говорила, что нужно в пальто класть», с досадой сказала Катерина Ивановна. а в пальто! Из пальто-то и утащили!» «Значит, ты, бабушка, опять считала?» «Ничего я не считала. Вон со мной и кавалер шел». Девочка посмотрела на меня. До сих пор она меня, кажется, и не замечала. «Он мне кошелку донес. Как мама?» «Сейчас мерим», — спокойно разглядывая меня, сказала девочка. «Ах ты, Господи!» — вдруг сплошилась старушка. «Да что ж это так поздно-то? Ведь доктор велел в двенадцать мерить!» Она торопливо вышла, и мы с девочкой остались одни. Минуты две молчали. Потом она нахмурилась и спросила строго. «Елену Робинзон читал?» «Нет». «А робинзона и Крузо?» «Тоже нет». «Почему?» Я чуть не сказал, что только с полгода, как научился читать, но вовремя удержался. У меня нету. — Ты в каком классе? — Ни в каком. — Он путешественник, — вернувшись, сказала старушка. — Тридцать семь и две. Он пешком в Туркестан шел. Ты его не обижай, Катя. — Как пешком? — А вот так. Ноги в руки и валяй, шагай. Впередний стоял столик под зеркалом. Катя подвинула к нему стул, села, устроилась, поставив под голову руку, и сказала, «Ну, рассказывай». Мне не хотелось ей рассказывать, уж больно она задавалась. Если бы мы дошли до Туркестана, тогда другое дело. Поэтому я сказал вежливо, «Чего там, неохота, в другой раз». Старушка стала совать мне хлеб с повидлом, но я отказался. «Сказано бесплатно, значит, бесплатно». Сам не знаю, почему я расстроился. Мне было даже приятно, что Катька покраснела, когда я не стал рассказывать и пошел к дверям. «Ну ладно, не сердись», — провожая меня, сказала старушка. «Как тебя звать?» «Григорьев Александр». «Ну, прощай, Александр Григорьев. Спасибо». Я долго стоял на площадке, разбирая фамилию на дверной дощечке. «Казаринов, не Казаринов?» «Н. А. Татаринов», — вдруг прочёл я. «Вот так штука. Татаринов Николай Антонович, наш заведующий. Это его квартира».